была чересчур разборчива. Вот и сейчас она заявила, что Кошенков Вадим Аркадьевич, на которого она потратила три месяца своей жизни, ей совсем не нравится. За эти три месяца она обнаружила в нем бездну недостатков. Самый скверный из них, Вадим Аркадьевич помешан на своей работе. — Он торчит в офисе 12 часов в сутки, — возмущалась Женька. — А когда наконец оттуда выбирается, похож на чучело. — По-моему, ты преувеличиваешь, — не без робости возразила я. — Он симпатичный вообще... — Не перебивай, Анфиса. Он вылитая чучело уж можешь мне поверить. Вдруг замрет на полусловии и думает. Думает. — Ясно, что не обо мне. Скажи на милость, нафига мне такой муж? Ты же хотела бизнесмена, а бизнес требует внимания. А жена что, не требует? Опять же, в постели он ведет себя странно. — В каком смысле?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 Черный деловой костюм на размер меньше, чем следует, с многочисленными складками в районе талии. Из большого выреза выглядывал розовый бюстгальтер. Наряд был признан мною никуда не годным. Огромные серьги с черными камнями свисали чуть ли не до плеч. У нее были сиреневые губы и черные волосы до плеч с рубленной челкой. Я решила, что это на 100% парик. В целом, девица походила на агента вражеской разведки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 кивнула я, но на смену решительности уже явилось беспокойство. При мысли о Ромке я невольно поюжилась, что не ускользнула от внимания подруги. «Так брать отпуск или нет?» — сурово спросила она. «Пери. А еще позвони Задорнову и этой Рудневой. И скажи, пока дом не оформлен, продавать ты его не собираешься. Так что пусть не беспокоит тебя понапрасну. Туфли Женьки в тот день мы так и не купили».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 допустим людям просто понравился дом и они решили его купить ну зачем девушке понадобился весь этот маскарад расплатившись я пошла к стоянке и только тогда вспомнила что явилась в торговый центр пешком чертыхнулась вызвала такси и попыталась сосредоточиться на ужине вернувшись домой извлекла из недр шкафа поваренную книгу но по здравому размышлении решила особенно не напрягаться чего доброго громко почувствовать неладное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 — взывал Ромка, а я ревела. Так как он продолжал меня тормошить и перебугался по-настоящему, срочно требовалось что-то сказать. И я заявила. — Ты меня не любишь! — Это потому, что на работе задержали? Начальство не вовремя пожаловало. Я же не могу сказать, меня жена дома ждет и удалиться Пришлось мучиться. Между прочим, я спешил изо всех сил. — Сомневаюсь.